глава 2.1 диара я моргнула и передо мной вновь аскардский профессор дракон который с собой владеет аномалия иными словами смотрю ровно и я уже готова начать себя убеждать что хриплый интимный шепот и фамильярность мне померещились итак леди холодно улыбается эсфер вы мне ответите или нет я впрочем не настаиваю Мне показалось, вам это нужно. Так вы сразу поняли, что у меня проблема с вашим видом. Это часть моей работы. Понимать такие вещи. Улыбается Эсфер. все бы ничего, но этот дракон стоит слишком близко, так что я невольно упиваюсь его запахом, горькой мятой, льдом и озоном. Люблю такие ароматы, но сейчас эта роли не играет. «Сделайте шаг назад. Будьте так любезны, профессор». Собрав волю в кулак, шепчу еле слышно, готовлюсь услышать расшаркивание и вежливые витиеватые извинения, но Эсфер, наоборот, подходит вплотную, хватает за запястье. По забинтованной метке проходит настолько болезненная отдача, что у меня выступают слезы. «Да твое дело, дрянь, девочка». Вдруг с чувством выдыхает дракон, метка почти зрелая. «Как вы это определяете?» Бормочу, мелко дрожа от ледяного ужаса, взявшего меня за горло. «Никто мне не говорил, да кто тебе скажет?» «Два дракона рядом. Муж сестры еще не восстановил силы после великой схватки. И однокурсник, ребенок. Еще никогда в полной силе и не был. Хотя бы лекарем показала. А теперь я уже не знаю. Твой истинный, тебя должно быть уже почувствовал, скоро пролетит за тобой и утащит в башню на болотах». «Ты ведь именно так себе это представляешь?» Мне вдруг стало неловко перед иноземным принцем за свое стереотипное отношение к целой расе существ. Снисходительный взгляд Эсфера теперь заставлял меня остро сожалеть. Возможно, я даже хотела извиниться, но не стала. «Метки несколько месяцев», — холодно констатировал Эсфер, согласно кивая. «Почти безнадежно. Пожелать тебе счастья». «Нет!» Выкрикиваю я и совершенно не по этикету впиваюсь пальцами в полы дорогущего камзола ледяного дракона. Чувствую холод охранных артефактов, сложную магическую вязь заклятий. Чувствую, как принц Эсфер волевым усилием приказал своим защитным заклинаниям схлопнуться и не причинять мне вреда. «Простите!» Я убрала руки от королевской наземной иномирной персоны. «Садись-ка, девочка, на первый ряд и сиди тихо до конца лекции». «После останемся наедине. Покажешь руку. Посмотрю, можно ли еще что-то сделать». Принц оправил камзол и бросил на меня холодный взгляд. «Спасибо». Слабо пискнула я и воспылала необычной смесью благодарности, стыда и чего-то третьего. Странного и нехарактерного для меня. Принц Эсфер вроде ничего. Адекватный, разумный дракон. Рисковат на поворотах. Но и не жжет и не морозит. Сцена не устраивает. Должно быть, он исключение, как водится, подтверждающее правило».